Издательство АСТ. Чарльз Диккенс. Крошка Доррет. Книга 1. Бедность. Глава 1. Солнце и тени. Однажды лет 30 назад Марсель дремал под жгучими лучами солнца. Жгучее солнце в жаркий августовский день было в те времена в южной Франции явлением столь же обыкновенным, как раньше или позднее. Всё в Марселе и вокруг этого города блестело под раскалённым ярким небом. Путешественник доходил до одурения при виде блестевших белых домов, блестевших белых стен, блестевших белых улиц, блестевших колей дороги, блестевших холмов с выжженной травой. Не блестели и не сверкали только виноградные лозы, сгибавшиеся под тяжестью гроздьев. Они трепетали, когда раскалённый воздух шевелил их поникшие листья. Ветерок не рябил мутной воды гавани и прекрасного моря, расстилавшегося за ней. Линия, разделявшая два цвета, чёрный и голубой, указывала границу, за которую не переступало чистое море. Оно покоилось так же неподвижно, как и отвратительная лужа гавани, никогда не смешиваясь с последней. Лодки без тентов обжигали руку, краска на кораблях, стоявших в гавани, вздувалась пузырями, Раскалённые камни мостовой в течение многих месяцев не охлаждались даже ночью. Индусы, русские, китайцы, испанцы, португальцы, англичане, французы, генуэзцы, неаполитанцы, венецианцы, греки, турки, потомки всех племён, строителей Вавилонской башни, явившиеся в Марсель по торговым делам, Искали тени, старались укрыться куда-нибудь от голубого моря, резавшего глаза ослепительным блеском, и багряного неба, в котором сверкал огромный огненный алмаз. Примечание. Вавилонская башня. По библейской легенде, огромная башня, которую хотели построить потомки сыновей Ноя, чтобы достигнуть неба. Бог покарал строителей башни тем, что смешал их языки. Они перестали понимать друг друга, и усилия их не увенчались успехом. Легенда, рассказанная в Библии, отражает реакционное религиозное представление о происхождении языков. Конец примечания. Глаза болели от нестерпимого блеска. Только обращаясь к далёкому итальянскому берегу, они отдыхали на лёгком тумане, медленно поднимавшемся с моря. Но больше им негде было отдохнуть. Пыльные дороги, убегая вдаль, блестели на склонах холмов, блестели в лощинах, блестели на бесконечной равнине — Пыльные виноградные лозы, обвивавшие стены домиков, и чахлые деревья вдоль дороги, изнемогали в блеске земли и неба. Изнемогали лошади, тащившиеся внутрь страны, лениво позвякивая колокольчиками. Изнемогали кучера, изредка пробуждавшиеся от дремоты. Изнемогали усталые работники на полях. Всё живое растущее, кроме ящериц, быстро шмыгавших среди камней, и цикады, выводившие свою сухую трескучую песню, Было подавлено блеском. Сама пыль побурела от жары, и в воздухе что-то дрожало, словно и он мучился от зноя. Шторы, ставни, занавеси были спущены и закрыты, чтобы избавиться от блеска. Он врывался, подобно раскалённой стреле, во всякую щель или замочную скважину. Всего труднее ему было пробраться в церковь, Но, выйдя из полумрака колонны арок, где лениво мерцали лампады и лениво двигались причудливые тени набожно дремавших, плевавших и молившихся стариков, вы окунались в огненную реку и выбивались из сил, стараясь добраться до ближайшей тени. В таком-то виде Марсель жарился однажды на солнце, между тем, как истомлённые жители прятались в тени, её тишина нарушалась только слабым жужжанием голосов или лаем собак — случайным звоном нестроенных колоколов или треском испорченных барабанов. В то время была в Марселе омерзительная тюрьма. В одной из её камер, помещение до того гнусном, что даже назойливый свет, заглянув в него, тот час отшатывался назад, находились два человека. Кроме них тут была старая изрезанная скамья, прикреплённая к стене, с грубо вырезанной на ней шахматной доской, шашки, сделанные из старых пуговиц и костей, Домино, два матраца и две-три бутылки из-под вина. Вот и всё, что было в комнате, не считая крыс и других невидимых гадин, в дополнение к двум видимым людям. Комната слабо освещалась сквозь железную решётку, вделанную в большое окно, выходившее на лестницу, откуда можно было наблюдать за узниками. Окно образовало широкий каменный выступ, футов три или четыре высоты. На этом выступе помещался в настоящую минуту один из заключённых, полусидя, полулёжа, подняв колени и упираясь ногами и плечами в противоположные стены оконной ниши. Клетки железной решётки были настолько широки, что он просунул в одну из них локоть не таким образом устроился очень удобно. На всём лежал отпечаток тюрьмы. Тюремный воздух, тюремный свет, тюремная сырость, тюремные обитатели. Всё носило на себе следы заключения. Люди чахлые и бледные, железо ржавое, камень липкий, дерево гнилое, воздух удушливый, свет тусклый. Подобно колодцу, подобно склепу, подобно могиле, темница не знает о блеске царящим снаружи. Она сохранила бы свою спёртую атмосферу даже среди благоуханий на островах Индийского океана. Человек, лежавший на окне, вздрогнул от холода. Нетерпеливым движением он запахнул плотнее пальто и проворчал. «Чёрт бы побрал это проклятое солнце! Никогда не заглянет сюда!» Он ожидал обеда, поглядывая за решётку с выражением голодного зверя, но глаза его, слишком близко расположенные друг от друга, отнюдь не имели такого благородного выражения, которое присуще царю зверей. Они были скорее пронзительны, чем блестяющи. Острые иглы со слишком малой поверхностью, чтобы хорошенько рассмотреть их. Выражение их оставалось почти неуловимым, они только искрились и моргали. Любой часовщик изготовил бы лучшую пару даже не для собственного употребления. Орленый нос довольно красивой формы начинался слишком высоко между глазами. Вероятно, настолько же выше обыкновенного уровня, насколько глаза помещались ближе друг к другу, чем у всех людей. Что касается остального, то это был человек высокого роста, плотный, с тонкими губами, которые резко выделялись из-под больших усов, и с жёсткими, всклокоченными волосами неопределённого цвета с лёгким рыжим отливом. Рука, державшаяся за решётку и усеянная подживающими царапинами, маленькая и пухлая, отличалась бы замечательной белизной, если бы её отмыть от тюремной грязи. Другой узник лежал на каменном полу, закрывшись грубым коричневым пальто. «Вставай, Боров!» — проворчал первый. «Не смей спать, когда я голоден!» «Мне всё равно, господин!» — ответил Боров, покорным и довольно весёлым тоном. «Могу и спать, могу и не спать, как вздумается. Мне всё равно!» Говоря это, он встал, встряхнулся, почесался, накинул пальто на плечи, завязав рукава вокруг шеи. Раньше он накрывался им, как одеялом, и уселся на пол, прислонившись к стене. «Который час?» — буркнул первый. «Через 40 минут пробьёт 12 Говоря это, узник на минуту приостановился и оглядел тюрьму. Точно она могла сообщить ему о времени. «Ты — ходячий хронометр. Как ты узнаёшь время?» «По я знаю? Но мне всегда известно, который час и где я нахожусь. «Меня привезли сюда ночью на лодке, но я знаю, где я». «Вот, посмотрите!» «Вот Марсельская гавань». Он привстал на колени и стал чертить по полу своим загорелым пальцем. «Вот Тулон, там галеры. Вот здесь Испания, а здесь будет Алжир. Теперь налево Ницца, ещё левее генуя Генуэский мол и гавань». «Карантин». Здесь горы, террасы, заросшие Белодонной. Здесь Портофино, пересадка на Ливорно, дальше Чевитовекье, дальше... Тут нет места для Неаполя. Он дошёл до стены. Всё равно он там. Он стоял на коленях, поглядывая на своего товарища по заключению весёлыми для тюрьмы глазами. Это был загорелый, живой, юркий, хотя немного полноватый человечек. Серьги в бурых ушах белые зубы, сверкающие на смешном буром лице, чёрные, как смоль, волосы, спускавшиеся кудрями на бурую шею, рваная красная рубашка, расстёгнутая на бурой груди, просторные матросские штаны, приличные башмаки, красная шапка, красный кушак, а за кушаком — нож. «Теперь я отправлюсь из Неаполя тем же путём. Замечайте, господин, Чивитовекья, Ливорна, Портофино...» Генуэ, затем Ницца, вот она, Марсель, вы и я. Комната тюремщика вот здесь, где мой большой палец, ключи, а тут у моего запястья, национальная бритва, гильотина. Другой узник внезапно плюнул на пол, и в глотке его точно забулькало что-то. Немного погодя, где-то внизу щёлкнул замок и хлопнула дверь. Чьи-то медленные шаги раздались на лестнице, Щебетанье нежного детского голоска сливалась с этим шумом. Появился тюремщик с корзиной, неся на руках трёх-четырёхлетнюю девочку, свою дочку. «Как дела, господа? Изволите видеть, моя дочка вздумала поглядеть на отцовских птиц». «Ну что ж, посмотри на птиц, милая, посмотри». Он сам пытливо всматривался в этих птиц, особенно в меньшую, которая, по-видимому, внушала ему недоверие своей живостью. «Я принёс вам ваш хлеб, сеньор Жан-Батист», — сказал он. «Они все говорили по-французски, хотя маленький узник был итальянец. И, знаете, посоветовал бы вам не играть». «Вы, однако, не советуете этому господину», — сказал Жан-Батист, улыбаясь, оскаливая зубы. «Да господин-то выигрывает», — возразил тюремщик, бросив далеко недружелюбный взгляд на другого узника. «А вы проигрываете, это большая разница». «На вашу долю достаётся чёрствый хлеб, а ему — лёнская колбаса, телятина в желе, белый хлеб, сыр, хорошее вино. Посмотри на птиц, милочка». «Бедные птицы», — сказал ребёнок. Хорошенькая личика, озарённая божественным состраданием и робко заглядывавшая за решётку, казалось ликом ангела, сошедшего в темницу. Жан-Батист встал и подошёл поближе, точно притягиваемой неотразимой силой. Другая птица не тронулась с места, только нетерпеливо поглядывала на корзину. «Но», — сказал тюремщик, сажая девочку на подоконник, «она будет кормить птиц. Этот большой круглый хлеб для сеньора жана Батиста. Надо его переломить, иначе он не пролезет сквозь решётку». «Вот так ручная птица целует руку девочки. Это колбаса, завёрнутая в виноградный лист, господину Риго» эта телятина в душистом желе — господину Риго, и эти три ломтика белого хлеба — господину Риго. И этот сыр, и это вино, и этот табак — всё господину Риго. Счастливая птица!» Ребёнок с очевидным страхом просунул все эти яства сквозь решётку в мягкую, пухлую, изящную руку, не раз отдёрнув свою собственную и, посматривая на узника, на нахмурив лобик с выражением «не то боязни, не то гнева». Но девочка доверчиво вложила ломоть хлеба в смуглую шершавую руку Жанна Батиста с узловатыми пальцами, из ногтей которых вряд ли набралось бы достаточно материала для одного ногтя господина Риго. И когда заключённый поцеловал её ручку, ласково погладила его лицо. господина Риго, ничуть не обидевшись этим различием в обращении, умасливал отца смехом, а о дочери кивал всякий раз, когда она подавала ему что-нибудь. Получив свой обед, он устроился поудобнее на окне и немедленно с аппетитом принялся за еду. Когда господин Риго смеялся, в лице его происходила замечательная, но не особенно приятная перемена. Усы поднимались, а нос опускался самым зловещим образом. «Вот», — сказал тюремщик, перевёртывая и вытряхивая корзину. «Я истратил все деньги, которые получил. Здесь и счёт. Это дело кончено. Господин Риго!» «Президент намерен насладиться беседой с вами сегодня в час пополудни». «Судить меня?» — спросил Ригу, остановившись с ножом в руке и куском во рту. «Именно судить». «А мне ничего не скажете новенького?» — сказал Жан-Батист, принявшийся было с удовольствием уписывать свой хлеб. Тюремщик пожал плечами. «Матерь Божья, неужели же мне тут век вековать, отец родной?» «А я почём знаю?» — крикнул тюремщик, поворачиваясь к нему с чисто южной живостью и жестикулируя обеими руками и всеми пальцами, точно собираясь разорвать его в клочке. «Дружище, разве я могу сказать, сколько времени вы здесь просидите? Разве я знаю об этом, Жан-Батист Кавалетто? Провалиться мне!» «Бывают здесь и такие арестанты, которые не очень-то торопятся на суд». Говоря это, он искоса взглянул на господина Риго, но тот уже принялся за свой обед, хотя, по-видимому, и не с таким аппетитом, как прежде. «Прощайте, птицы!» — сказал тюремщик, взяв на руки дочку и сопровождая каждое слово поцелуем. «Прощайте, птицы!» — повторила малютка. Её невинная личика ласково выглядывала из-за плеча отца, который спускался с лестницы, напевая ей детскую песенку. «Кто проходит здесь так поздно? Это спутник Мажо Ленн!» «Кто проходит здесь так поздно? Смелый, весел он всегда!» Жан-Батист, прильнув к решётке, щёл своим долгом подтянуть приятным, хотя несколько сиплым, голосом. «Цвет всех рыцарей придворных — это спутник Мажолен. Цвет всех рыцарей придворных — смелый, весел он всегда!» Тюремщик даже приостановился на лестнице, чтобы дать послушать песню дочурке, которая повторила припев. Затем головка ребёнка скрылась, скрылась голова тюремщика, но детский голос звучал, пока не хлопнула дверь. Господин Риго, видя, что Жан-Батист остается у решётки, прислушиваясь к замирающему эху, даже эхо звучало в тюрьме чуть слышно и как-то медленно распространялось в спёртой атмосфере. Напомнил пинком, что он может отправиться в свой тёмный угол. Маленький узник снова уселся на каменном полу с беспечностью человека, привыкшего к жёсткому ложу. Разложив перед собой три куска хлеба, он принялся за четвёртый с таким усердием, словно побился об заклад, съесть все за один присест. Быть может, он и поглядывал на лионскую колбасу и телятину в желе. Но они недолго соблазняли его. Господин Риго живо расправился со своими яствами, несмотря на президенты и суд, после чего вытер руки виноградным листом. Затем, хлебнув в вина, взглянул на своего товарища, и усы его поднялись, а нос опустился». «Хорош ли хлеб?» — спросил он. «Суховат немного, да у меня есть соус», — ответил Жан-Батист, показывая свой нож. «Какой соус?» «Я могу резать хлеб так, на манер дыни, или так, в виде яичницы, или так, как жареную рыбу, или так, в виде лионской колбасы», — сказал Жан-Батист, наглядно поясняя свои слова и смиренно пережёвывая хлеб. «Держи», — крикнул господин Риго. «Можешь допить, можешь прикончить». Подарок был не из щедрых, так как вина оставалась только на донышке. Но сеньор Кавалятто, вскочив на ноги, принял бутылку с благодарностью, опрокинул её в рот и чмокнул губами. «Поставь бутылку на место», — сказал Риго. Жан-Батист повиновался и приготовился подать ему зажжённую спичку, так как Риго свёртывал папироски из маленьких бумажек, принесённых вместе с табаком. «Вот, возьми одну». «Тысячу благодарностей, господин», — ответил Жан-Батист на родном языке, со свойственной его соотечественникам ласковой живостью. Господин Риго встал, закурил папироску, спрятал оставшийся табак и бумагу в боковой карман и растянулся во весь рост на скамье. Кавалетто уселся на полу, обхватив ноги обеими руками и покуривая папироску. По-видимому, глаза господина Риго с каким-то беспокойством устремлялись к тому месту пола, где остановился большой палец жана Батиста, когда тот рисовал план. Они так упорно направлялись к этой точке, что итальянец не раз с удивлением поглядывал на своего товарища и на пол. «Подлая дыра!» — проговорил господин Риго после продолжительного молчания. «Посмотри, какой свет! Дневной свет! Да это свет прошлой недели!» прошлого месяца, прошлого года. Такой слабый и тусклый. Этот цвет проходил сквозь четырёхугольное отверстие в стене на лестнице, через которое нельзя было разглядеть и клочка неба. «Кавалетто», — сказал господин Риго, внезапно отрывая глаза от этого отверстия, на которое оба невольно устремили взгляд. «Ты знаешь, что я джентльмен?» «Конечно, конечно. Давно ли мы здесь?» «Я 11 недель завтра в полночь, вы девять недель и три дня, сегодня в пять часов». «Делал ли я хоть что-нибудь за всё это время? Брался ли я за щётку, расстилал ли тюфяк или свёртывал его, убирал ли шашки и домино? Словом, взялся ли хоть раз за какую-нибудь работу?» «Никогда». «Пришло тебе хоть раз в голову, что я мог бы взяться за работу?» Жан-Батист сделал несколько резких движений указательным пальцем правой руки. Это самый сильный жест отрицания у итальянцев. «Нет, ты с первого взгляда понял, что я джентльмен!» «Альтро!» — ответил Жан-Батист, зажмурившись и изо всех сил тряхнув головой. «Альтро» в переводе с итальянского «ещё бы!» Это слово, которое на генуэзском жаргоне может выражать согласие и несогласие, утверждение и отрицание, насмешку, комплимент, шутку и десятки других эмоций. В данном случае равнялось нашим. Вы совершенно правы. Ха-ха, ты прав. Я джентльмен. Я проживу джентльменом и умру джентльменом. Моя цель — быть джентльменом. Это моя игра, и я, чёрт возьми, сыграю её во что бы то ни стало». Он привстал и сел, восклицая с торжествующим видом. «Вот и я! Взгляните на меня!» Заброшен судьбой в общество простого бродяги, ничтожного контрабандиста, безпаспортного, которого полиция забирает в кутузку за то, что он вздумал уступить свою лодку, как средство пробраться за границу, другим таким же беспаспортным бродягам и он инстинктивно признаёт меня джентльменом даже в этом месте при этом освещение превосходно снова усы поднялисьнос опустился который час спросил он причём лицо его покрылось страшной бледностью не гармонировавшись с его весельем половина первого ладно скоро президент увидит пред собой джентльмена что ж сказать тебе или нет в чем меня обвиняют Если не скажу теперь, то никогда не скажу, потому что сюда не возвращусь. Или меня освободят, или пошлют бриться. Ты знаешь, где у них спрятана бритва?» Сеньор Кавалетто вынул папиросу изо рта и обнаружил гораздо больше смущения, чем можно было ожидать. «Я, господин Риго, встал и выпрямился при этих словах. Я джентльмен космополит. У меня нет родины. Мой отец... «Швейцарец Кантона Ваад. Моя мать — француженка по крови, англичанка по рождению. Я сам родился в Бельгии. Я гражданин мира». Его театральный вид, манера, с которой он стоял, упираясь рукой в бедро, драпируясь в складки своего плаща и обращаясь к стене, не глядя на своего товарища, показывали, что он говорит скорее для президента, перед которым ему предстояло явиться, чем для просвещения такой ничтожной особы, как Жан-Батист Кавалетто. Мне 35 лет, я видел свет, я жил здесь, я жил там, и везде я жил джентльменом. Все и всюду относились ко мне как к джентльмену. Быть может, вы упрекнёте меня за то, что я жил своей хитростью, своим умом. Но как же вы-то живёте? Вы юристы, вы политики, вы дельцы, вы представители биржи. Он говорил то дело, вытягивая свою маленькую пухлую руку. Точно это был свидетель его порядочности, уже не раз оказывавший ему услуги. «Два года назад я приехал в Марсель. Я признаю, что был беден и болен. Когда вы, юристы, вы, политики, вы, дельцы, вы, представители биржи, заболеваете, вы тоже становитесь бедняками, если не успели сколотить капиталец на чёрный день. Я поселился в Золотом Кресте» меня приютил господин Анри Баронно, хозяин гостиницы, старец, лет 65 и весьма слабого здоровья. Я жил в его доме уже четвёртый месяц, когда господин Баронно имел несчастье умереть. Несчастье, впрочем, довольно обыкновенное. Я тут ни при чём. Подобного рода происшествия случаются весьма часто и без моей помощи». Заметив, что Жан-Батист докурил свою папироску до самых пальцев, господин Риго великодушно бросил ему другую. Итальянец прикурил её от окурка первой, посматривая искоса на товарища, который, по-видимому, едва замечал его, поглощённый своим делом. Господин барон оставил вдову, ей было 22 года, она славилась своей красотой, и это совсем другое дело. Действительно была красива. Я остался жить в Золотом кресте и женился на госпоже Баронно. Не мне судить, соблюдено ли равенство в этом браке. Вот я перед вами. Тюрьма наложила на меня свою гнусную печать, но, может быть, вы найдёте, что я больше подходил к моей жене, чем её первый муж. Он хотел казаться красавцем, хотя не было им, и благовоспитанным человеком, хотя также не было им. У него было только фанфаронство и наглость но и в этом случае, как и во многих других. без Беззастенчивое обохвальство может сойти за доказательства в глазах большинства. «Как бы ты ни было, я понравился госпоже барон, но надеюсь, что это не будет поставлено мне в вину». Его вопросительный взгляд упал на жана Батиста, который с живостью отрицательно замотал головой и забормотал своё «альтро, альтро, альтро, альтро» бесчисленное количество раз. «Вскоре между нами пробежала чёрная кошка». «Я горд. Ничего не скажу в защиту гордости, но я горд. Кроме того, у меня властолюбивый характер. Я не могу подчиняться, я должен господствовать». К несчастью, состояние госпожи Риго принадлежало ей лично. Такова была нелепая воля её покойного мужа, а кроме того, что ещё хуже, у неё были родственники. Когда родственники жены настраивают её против мужа, который сознаёт себя джентльменом, который горд, который должен господствовать, то последствия оказываются неблагоприятными для семейного мира. Но был ещё источник раздоров между нами. Госпожа Риго, к несчастью, была немножко вульгарна. Я старался исправить её манеры, приучить к хорошему тону. Она, поддерживаемая своими родственниками, сердилась на меня за это. Между нами происходили ссоры, и благодаря сплетням все тех же родственников и эти ссоры становились известными соседям и преувеличивались. Был пущен слух, что я обращаюсь с госпожой Риго жестоко. Быть может, кто-нибудь видел, что я ударил её по лицу, но не больше. У меня лёгкая рука, и если я когда-нибудь поучал госпожу Риго таким способом, то делал это почти в шутку. Если шутливость господина Риго отразилась в улыбке, осветившей его лицо в эту минуту, то родственники госпожи Риго вполне основательно могли бы предпочесть, чтобы он поучал несчастную женщину более серьёзно. Я чувствителен и смел. Я не ставлю себе в заслугу чувствительности и смелости, но таков уж мой характер. Если бы родственники госпожи Риго, я имею в виду мужчин, выступили против меня прямо, я бы сумел расправиться с ними. Они знали это и вели свои махинации в тайне. В результате между мной и госпожой Риго возникали постоянные тяжёлые столкновения. Даже когда мне требовалась ничтожная сумма на мои личные расходы, я не мог получить её без столкновения. Я, в характере которого заложена потребность повелевать. Однажды вечером госпожа Риго и я гуляли весьма дружелюбно, могу сказать, подобно двум любовникам, по обрыву, свисавшему над морем. Злая звезда побудила госпожу Риго завести разговор о родственниках. Мы стали рассуждать об этом предмете, и я доказывал, что она нарушает священный долг преданности мужу, подчиняясь злобе своих родственников и допуская их вмешиваться в наши отношения. Госпожа Риго возражала, я возражал. Госпожа Риго разгорячилась, и я разгорячился, и стал говорить грубости. Сознаюсь в этом. Откровенность — одна из черт моего характера. Наконец, госпожа Риго в припадке бешенства, которое я должен вечно оплакивать, бросилась на меня с неистовыми воплями. Без сомнения, их-то и слышали и издали. И мою одежду, вырвала клочья моих волос, и царапала мне руки, и, наконец, бросилась с утёса и разбилась до смерти о камни. Таков ход событий, которые злоба обратила против меня — выдумав будто я хотел добиться у госпожи Риго отречения от её прав и в виду её упорного отказа бросился на неё и убил он шагнул к окну где лежали виноградные листья взял два или три и остановился спиной к свету вытирая ими свои руки но сказал он после некоторого молчания что же ты скажешь на это отвратительно — ответил маленький человечек, который между тем встал и, упершись рукой в стену, стал чистить нож о башмак. «Что ты хочешь сказать?» — Жан-Батист молча продолжал чистить нож. «Ты думаешь, что я неверно Передал события». «Альтро!» — возразил Жан-Батист. На этот раз словечко имело смысл оправдания и значило. «О, вовсе нет?» «Ну так что же? Судьи такой пристрастный народ?» но Воскликнул Риго, с ругательством закидывая за плечо полу своего плаща. «Пусть приговаривают к худшему». «Вероятно, так и сделают», — пробормотал Жан-Батист себе под нос, засовывая нож за пояс. Ничего более не было сказано, хотя оба принялись расхаживать взад и вперёд, причём, разумеется, то и дело сталкивались. Иногда господин Риго приостанавливался, точно собираясь изложить дело в новом свете или отпустить какое-нибудь гневное замечание. Но из этого ничего не выходило, так как сеньор Кавалетто продолжал разгуливать взад и вперёд довольно забавной рысцой, опустив глаза в землю. Наконец, звук отпирающейся двери заставил их обоих остановиться. Послышались голоса и шаги. Хлопнула дверь. Голоса и шаги стали приближаться, и тюремщик медленно поднялся по лестнице в сопровождении взвода солдат. «Ну, господин Риего», — сказал он, остановившись на минуту у решётки с ключами в руке. «Пожалуйте». «Под конвоем, как я вижу?» «Да, иначе, пожалуй, от вас и кусков не соберёшь». «Там собралась толпа, господин Риго, и, кажется, не с дружескими целями». Он прошёл мимо окна и отомкнул низенькую дверь в углу камеры. «Ну, выходите», — прибавил он, отворяя её. «Вряд ли из всех оттенков белого цвета в подлонном мире найдётся хоть один, который своей белизной сравнялся бы с бледностью лица господина Риго в эту минуту». И вряд ли найдётся выражение человеческого лица, подобное его выражению, где каждая чёрточка выдавала трепет сердца, поражённого ужасом. То и другое условно в сравнении со смертью, но глубокое различие существует между окончившейся борьбой и борьбой в момент её самого отчаянного напряжения. Он прикурил другую папироску от окурка своего товарища, крепко стиснул её губами, Надел мягкую шляпу с широкими полями, снова перекинул полу через плечо и вышел из камеры в коридор, не обращая больше внимания на сеньора Кавалетто. Что касается этого последнего, то его внимание было поглощено открытой дверью и коридором. Поводя глазами, он, как дикий зверь, выглядывал в открытую дверцу клетки, пока та не захлопнулась перед его носом. Солдатами командовал офицер, высокий, бравый и совершенно спокойный, куривший, держа свою обнажённую шпагу в руке. Он коротко приказал солдатам окружить господина Риго, с невозмутимым видом стал во главе отряда, скомандовал. «Марш!» И все с грохотом зашагали вниз по лестнице. Дверь хлопнула, ключ повернулся в замке. В тюрьме блеснул на минуту луч непривычного света и ворвалась непривычная струя свежего воздуха которая растаяла вместе с тонким облачком дыма, оставленным сигарой офицера. Тогда, оставшись в одиночестве, узник, словно нетерпеливая обезьяна или резвый медвежонок, вскарабкался на подоконник и, прильнув к решётке, принялся наблюдать, не отрывая глаз за уходившими. Он стоял, уцепившись за брусья обеими руками, когда внезапный гул голосов достиг его слуха. Крики, вопли, проклятия, угрозы, ругательства — всё сливалось в нём. Хотя, как в буре, слышался только бешеный рёв. Возбуждённый этим шумом и ещё более похожий на дикого зверя в клетке, узник соскочил с окна, обежал комнату, снова вскочил на окно, схватился за решётку, пытаясь потрясти её, опять соскочил и обижал комнату, затем вскарабкался на окно и прислушался, не оставаясь ни минуты в покое, пока гул не замер, мало-помалу удаляясь. Сколько пленников, получше этого, также надрывали своё благородное сердце, и никто не думал о них. Даже возлюбленная не знала об их страданиях. А великие короли и правители, бросившие их в тюрьму, разъезжали при блеске солнца среди приветственных криков толпы или мирно умирали в своих постелях после громких дел и звонких слов. А учтивая история, ещё более раболепная, чем их подданные бальзамировала их. Наконец, Жан-Батист, которому теперь можно было выбирать любой угол для спанья в пределах этих четырёх стен, улёгся на скамье, лицом кверху, скрестил руки на груди и заснул. Покорность судьбе, легкомыслие, добродушие, лёгкая и скоро проходящая возбуждённость, всегдашняя готовность примириться с чёрствым хлебом и жёстким камнем — во всём этом сказывался верный сын его страны. Ещё несколько времени всё сияло и блестело под раскалённым небом. Но вот солнце зашло в блеске багряных, зелёных, золотых лучей, и звёзды зажглись на небе. А на земле, подражая им, как люди подражают доброте высших существ, заискрились светляки. Длинные пыльные дороги и бесконечные равнины успокоились, и глубокая тишина воцарилась на море.